Глава шестая. Брови Мира поднялись. Взгляд скользнул по изящным часам на каминной полке. Стрелки показывали половину одиннадцатого. Сейчас озадаченно переспросила Мирания, порадовавшись, что переоделась в одно из домашних платьев после водных процедур. «А что хочет от меня королева?» «Мне не сказали. Просто попросили проводить вас в покое Ее Величества» покачала головой гости. Ну ладно, Мира подавила вздох. Видите, если Центии скучной, она собирает толпу для одного из этих придворных вечеров, где флиртуют, играют в карты, сплетничают и просто убивают время, Мира развернется и уйдет обратно к себе. Не ее это совсем, при всем уважении к королеве. Хотя, если вдруг туда забредет после своего совещания Эльме, или если там же окажется Сольвин, пребывая в своих мыслях, Мирания следовала за Фрейлиной, совершенно не замечая, куда они идут, и опомнилась только, когда осознала, что роскошных гостиных уже давно нет, а идут они какими-то полутемными коридорами, и Фрейлина впереди как-то уж подозрительно ускорила шаг, почти бежала. Умирание тревожно ёкнуло в груди, и пальцы зашарили по поясу в поисках рукояти меча. «Эй, любезная, ты куда завела меня?» — Возмущенно крикнула она в спину провожатой. «Где покой королевы?» Ответом ей послужила тишина. Девица завернула дальше по коридору, а когда мира добежала до поворота, то никого не обнаружила. Лже Фрейлина словно растворилась в воздухе. Тайный ход. С досадой поняла Миране и подобралась, чётко прислушиваясь к малейшему шороху. Она понятия не имела, где находилась, куда завела ее эта ушлая девица и как теперь выбраться к жилым помещениям. И кинжал остался в покоях, как назло. Ну нет, теперь Мира Шагу не ступит из своих комнат без оружия. Ни за что. Раз тут стражи, мышей не ловит и пропускает всяких шпионок в личные покои. Хотя, может, она и правда фрейлина королевы. Кто их тут разберет? Ладно. Решительно пробормотала Мирание, обведя коридор прищуренным взглядом и тряхнула кистью. Думаете, без оружия я совсем беспомощная, да? В ее пальцах бесшумно появился узкий, пылающий оранжевым огненный клинок. Пламя не обжигало, ласково обвивалась вокруг руки девушки, словно соскучившийся котенок. Мира двинулась вперед, пытаясь вспомнить, как шла сюда. Рано или поздно она выйдет куда-нибудь, или к служебным помещениям, или наткнется на патруль. Пока же стоило оставаться на страже. Мало ли что. Только вот прошла Мира недалеко, всего лишь до конца коридора, который упирался в почти пустое помещение с маленьким окном и парой стульев у стены. Неизвестно, для чего оно предназначалось, но выход отсюда имелся лишь один. И когда Мира повернулась к нему, он был уже занят. Три темных фигуры с лицами, закрытыми темным облаком иллюзии, возникли бесшумно, будто соткались из теней. В руках блеснули клинки. Нападавшие неторопливо вошли, рассредоточившись и встав полукругом. Мира хищно улыбнулась, порадовавшись, что под платьем всего две нижние юбки, и они не стесняют движения. Корсет она и вовсе решила не надевать. Вечер же. Поддернув юбку, Мира встала в стойку, подняв перед собой огненный клинок, и спокойно произнесла. «Ну, кто смелый? Между прочим, нападение на принцессу крови карается смертной казнью. Вы в курсе?» С очаровательной улыбкой добавила она, внимательно отслеживая малейшее движение. «Трое, конечно, многовато, тем более в тесной комнате, но ничего». Миране надеялась, что сработают сигналки графа Юзского, и на магические возмущения сюда примчится патруль гвардейцев. Непонятно, на что вообще рассчитывали нападавшие. Неужто в самом деле убить ее задумали? Глупо. Будет расследование. И хотя, конечно, отношения между Джугорией и Эридорией осложнятся, до войны вряд ли дойдет. Обе страны обескровлены, и уж точно в новые сражения никто не ренится. «Не такая мирание важная персона». Все эти мысли вихрем пронеслись в ее голове, а в это время крайняя справа фигура скользнула вперед, резко выбросив руку и взмахнув своим клинком. В сторону мира полетел сгусток тьмы, и она выругалась совсем не теми словами, которые положено употреблять приличной леди. «Шерхово платье». Она еле успела сделать замысловатое движение кистью, отбивая радужным щитом чужую магию — И одновременно подставил огненный клинок, уходя в сторону. Тут же к ней метнулся еще один из нападавших, и Миране и стало недомыслей вообще. Вот когда она поблагодарила мастера Дарыта и его тренировки, и занятия с шеиром тоже, тело вспомнило навыки. Магия лилась по пальцам, сплетаясь то в щит, то в атакующие заклинания. В комнате искрило и шипело, воздух потрескивал от напряжения. Мирания вертелась волчком, в какой-то момент ухитрившись просто полоснуть своим клинком по юбкам, укоротив их разом до колена. И плевать на приличие, тут живой бы остаться. Внезапно Мира осознала, что ее грамотно теснят в дальний угол комнаты и поняла, что, скорее всего, там какая-нибудь не очень приятная штука. Или ловушка, или тайный ход, где ее не ждет ничего хорошего. «Да где же подмога, когда это так нужно?» Яростно подумала она, осторожно отступая назад и зорко отслеживая всех троих. Кажется, в этот раз они собирались напасть одновременно. Плохо, очень плохо. Мира крутанул огненный клинок, выравнивая дыхание, и приготовилась отчаянно защищаться, когда неожиданно со стороны входа раздался полный ярости голос. «Всем стоять! Вы арестованы!» и в сторону закутанных фигур полетела пылающая красным сеть ловушка. Мира тут же упала на пол, распластавшись и вжавшись в каменные плиты, чтобы не мешать и не попасть ненароком под раздачу. Небольшое помещение наполнилось лязгом оружия, гвардейцами, вспышками магии. «Живыми! Они нужны мне живыми, шерховы потроха!» ревел граф Юски, и Мира лишь сильнее вжалась в пол, зажмурившись и молясь про себя всем богам, чтобы все закончилось. Только вот живьем взять нападавших не удалось. Мира услышала шипение, возню, и после, витиеватое ругательство, которым она аж заслушалась, приподняв голову, на полу темнели горстки пепла, все, что осталось от фигур. «Направленная магия самоуничтожения?» С досады выплюнул граф Юски, вбросив клинок в ножные и стряхнув с пальцев золотистые искорки. «Леди Мирания, вы в порядке?» Он стремительно подошел к ней и наклонился, протянув ладонь. «Вроде да», — пробормотала она, поднимаясь и отряхивая остатки юбки. «Вы вовремя». «Я получил анонимное предупреждение, что на вас совершат нападение», — к удивлению мира хмуро заявил граф. «И защита дворца отозвалась. Что вы тут делали, леди?» Требовательно спросил он, махнув рукой гвардейцам, чтобы покинули комнату. «Это самая дальняя часть дворца, здесь только слуги ходят?» «Меня позвала какая-то дама», — представилась фрейлиной королевы, сказала, что ее величество хочет меня видеть. же хмуро ответила мирание и тут же с вызовом добавила, защищаясь. «И не надо так смотреть на меня. Откуда я знаю всех служанок Цинтии? Я во дворце всего пару дней». Граф прикрыл глаза, устало вздохнул и снова посмотрел на нее. «Теперь-то будете осторожнее?» — буркнул он. «У вас тут полно недоброжелательниц, леди, и далеко не все они невинные овечки, способные только облить вином на приеме. Пойдемте, я провожу вас». Они молча вышли из помещения и некоторое время шли по безликим коридорам. «Вы расскажете, Эльма?» — чуть погодя спросила имя Граф ответил не сразу, покосившись на спутницу с непроницаемым видом. «Вы этого хотите?» — уточнил Леор. «Вообще-то, по долгу службы я обязан известить герцога об этом происшествии». Мира с досадой поджала губы. «Тогда ни о какой свободе и речи быть не может. И, скорее всего, о прогулках по городу тоже можно будет забыть». «Ну, если вы пообещаете мне не делать больше глупостей, пожалуй, я сам разберусь», — небрежно добавил граф, остановившись и повернувшись к ней. «И если согласитесь на мою личную метку», — твердо закончил он. Мира, чуть прищурившись, окинула его взглядом и скрестила руки на груди. «В каком смысле не делать глупостей?» — негромко поинтересовалась она. «Хотя бы не ходить с незнакомыми леди, представляющимися посланицами королевы!» Буркнул граф и поморщился. «И как я определю это, позвольте спросить?» Мира насмешливо выгнула бровь. «Настоящий это фрейлина или нет?» Леор прикрыл глаза и длинно выдохнул, потёр лоб на мои святые Величества отмечены королевским знаком», — устало пояснил граф. «Подвеска из заметиста на ленте в виде банта. Это артефакт, его невозможно подделать и снять тоже. Королева утром лично проверяет наличие, потому что через него она связывается с фрейлинами, если они ей нужны». Мирания поджала губы и скупо кивнула. «Могли предупредить и раньше». Не удержалась она от язвительного замечания. «Простите, моя вина», — неожиданно согласился Леор и наклонил голову не подумал что вас могут попытаться обмануть они продолжили путь и какое то время молчали а потом граф заговорил снова в качестве извинения готов предложить еще одну тренировку усмехнулся он покосившись Миранью, и в его взгляде блеснули лукавые огоньки она чуть не споткнулась от неожиданности но вовремя сумела взять себя в руки шагая вперед и глядя прямо перед собой надо было отказаться Это ведь благоразумно не давать поводов для возможных сплетен, вести себя, как и подобает благородной даме. Но я боевой маг, а не раскрашенная придворная кукла», мелькнула у мира отчаянная мысль. Руки аж заколола от желания снова ощутить шершавую рукоять меча в ладонях. «Скажем, завтра после обеда», продолжал соблазнять граф Юский и не устало бороться с собой. Ей нужны были эти тренировки, безусловно. Выпустить пар, дать волю магии, да в конце концов поддерживать себя в нужной форме и катиться придворный этикет ко всем шегам. Она принцесса, да, но так уж вышло, что не настолько правильная, как кому-то хочется думать. Хорошо, кивнула Мира, завтра после обеда. К ее облегчению они уже дошли до покоев, и граф остановился, поймав ладонь Мирании. «Не бродите больше по вечерам одна по дворцу». Неожиданно мягко попросил он и погладил ее запястье, отчего по коже внезапно рассыпались мурашки. «Спокойной ночи, миледи, и до завтра». Коротко поклонившись, Лер развернулся и скрылся в конце коридора. Мира же, зайдя к себе, прислонилась спиной к двери и длинно выдохнула, прикрыв глаза. «Дурдом, а не дворец!» — пробормотала она, который раз с тоской вспомнив Академию последних. По крайней мере, там никто не пытался воткнуть нож в спину, а соперничество было честным и исключительно в учебе. Смачно зевнув и потянувшись, Мира отправилась в спальню, на ходу стаскивая пришедшее в негодность после схватки платья. Ополоснувшись и проверив защитный контур на апартаментах, она забралась в кровать и моментально уснула, утомленная насыщенным вечером. Леди Сольвин по утрам к чаю любила дворцовые сплетни. Кто-то предпочитал пирожные, кто-то кашу без излишеств, заботясь о фигуре. А фаворитка герцога — сплетни. И слуги — самый верный их источник, потому что большинство привыкло их просто не замечать. Сольвин отпила глоток чая, отломила кусочек хрустящего поджаренного хлеба и обмакнула его в персиковый джем. «Ну, чем дворец дышит?» поинтересовалась она у своей личной горничной. Вчера его светлость-герцог пригласил Лизе на ужин, но милорд граф изволил испортить свидание. Послушно доложила горничная, гуляющую среди прислуги, главную сплетню. Сольвин приподняла бровь, уголок ее губ дрогнул в намеки на улыбку. «И что его светлость?» — небрежно уточнила она. «Был весьма зол на своего друга», — последовал ответ. «Хорошо. Еще что-нибудь интересное?» Сольвин снова отпила чая и отправила в рот кусочек твердого сыра, обмакнув его в светлый, тягучий цветочный мед. Вчера же поздно вечером стражник в королевском крыле видел, как граф провожал леди Миранию до двери ее покоев, выдала горничная следующую новость. Об этом не говорят, просто за завтраком мне на ушко шепнула одна приятельница: У нее как раз роман с этим дворцовым стражником, пояснила служанка прекрасно зная, как ее хозяйка любит знать все мелочи и детали. «Хм, граф Юский провожал невесту герцога?» — протянула Сольвина, и прищурилась. Взгляд ее стал рассеянным. Уверена, его светлость ничего об этом не знает. Пробормотала она, и в глубине глаз мелькнул азартный огонек. «Хорошо, ты молодец», — одобрительно кивнула леди-служанке. «Благодарю, миледи», — присела та в коротком реверансе. Сольвин умела ценить верных людей потому знала — горничная болтать не будет. В первую очередь потому, что в конце каждого месяца за полезные сведения девушка получала премию к жалованию и лишаться ее из-за болтливого языка очень не хотелось. Закончив завтраком, Сольвин вышла из своих покоев и решительно направилась к кабинету начальника службы безопасности. Следовало поговорить с милейшим Леором по душам, И если их планы совпадают, по губам фаворитки скользнула предвкушающая улыбка. Тогда все складывается самым лучшим образом. Ей повезло. Граф Юски находился на своем месте, а не отсутствовал, инспектируя или проверяя что-нибудь. «Милорд Один», — уточнила Сольвину у секретаря. «Да, я доложу о вас», — поднялся он и скрылся за дверью. Спустя несколько мгновений он вернулся и с поклоном произнес. Меледи, граф ждет вас». Сольвин шагнула в кабинет и наткнулась на внимательный, настороженный взгляд графа Юзского. «Чем обязан леди?» — коротко спросил он, соединив перед собой пальцы в замок. «У меня к вам разговор, милорд». Она непринужденно улыбнулась, подошла к столу и грациозно опустилась на стул, поставив локоть на стол, и опершись подбородком на ладонь. Насчет леди Мирании. Легкая улыбка стала шире. И причины, по которой вы вчера поздно вечером провожали ее до покоев. Ведь его светлость не знает, что вы проявляете такой повышенный интерес к его невесте. Обронила Сольвин, подняв бровь. Граф замер. Его глаза сузились, и в них мелькнул опасный огонек. Потом он вдруг расслабился, откинулся на спинку кресла и усмехнулся в ответ. «Что ж, леди, поговорим», — вкратчиво произнес Леор. Герцог-долеран с хмурым видом смотрел на сидевшую перед ним молодую леди Кассильду Миртенс, дочь советника по внешней политике. В атласном платье, красивого сине зеленого цвета, украшенном вышивкой, с довольно скромным вырезом, обрамленным кружевами и едва демонстрировавшим ложбинку, Черные локоны уложены в замысловатую прическу, украшенную жемчужными шпильками. На свежем личике нежный румянец. Изящные руки скромно сложены на коленях, взгляд опущен. Само смирение и невинность. Только Эльмы слишком долго жил при дворе, чтобы верить и в то, и в другое. Смиренные невинные тут не выживают? Не вас слушаю, леди», — ровно произнёс он. «Видите ли, я на днях прогуливалась по парку и совершенно случайно увидела вашу невесту». Длинные ресницы взлетели, грудь взволнованно приподнялась от дыхания, а темные глаза облеснули. Она, она была на площадке, где тренируются гвардейцы. На личике касельда отразилось осуждение. Леди прижала ладонь к груди, будто до глубины души была возмущена подобным поведением — И тренировалась с мечом. С ней был граф Юский. Косельда прикусила губу и опустила взгляд. «Они выглядели такими довольными?» Девушка осуждающе покачала головой. «Я посчитала нужным довести до вашего сведения ваша светлость. Не подобает ли Демиране так вести себя? Прошу прощения за дерзость». Добавила Косельда, стрельнув в него глазами из-под ресниц и снова приняв смиренный вид. Эльма медленно кивнул, не сводя с нее прищуренных глаз. Барышня не врала. На кабинете стояли специальные чары, не позволяющие посетителям лукавить. Очень удобно. «Что ж, благодарю, леди», — прежним ровным тоном ответил герцог. «Всего хорошего». Он ожидал, что Касельда как-нибудь ненавязчиво напросится на новую встречу, но она поднялась, изобразила безупречный реверанс и удалилась, шурша атласными юбками. Эльма же, поджав губы и усмирив глухое раздражение, потянулся к большому колокольчику и резко позвонил. «Передай графа желаю его видеть как можно быстрее», — отрывисто приказал Эльме своему секретарю. «Да, ваша светлость», — с поклоном произнес тот и исчез за дверью. Сначала он узнает, какого рожна Леор потащил его невесту на тренировку, а потом уже серьезно поговорит с Мираней. Ей стоит пересмотреть свои привычки и для ее же блага оставить в прошлом прежнюю жизнь. А чтобы она меньше вспоминала, надо ее отвлечь. Эльма потянулся к сегодняшней газете, открыл на колонке светских мероприятий, пробежал взглядом и удовлетворенно кивнул: Ага! Закрытая премьера нового балета то, что нужно, приглашены лишь десяток особо важных персон, в том числе и он, герцог Делеран. Передвинув поднос с карточками, которые секретарь аккуратно разложил по стопкам, Эльма быстро нашел нужную и отложил. «Прекрасно. И сам отвлечется, и миранию развлечет, и они снова окажутся наедине. Относительно, конечно, но ведь всегда можно опустить тяжелые бархатные портьеры в ложе, скрываясь от любопытных взглядов остальных гостей». Губы Эльмы тронула едва уловимая улыбка — Он откинулся на спинку кресла, чуть расслабив плечи. Раздражение отступило. В конце концов, если Мира сама попросила, Лер не смог бы отказать принцессе крови. Осталось только убедить друга в следующий раз мягко отказать леди, ссылаясь на личный приказ герцога. «Да, пожалуй, так будет лучше всего». Дверь без стука распахнулась, и в кабинет широким шагом вошел граф Юзский. «Звали, Ваша Светлость?» непринужденно осведомил он, устроившись на стуле и небрежно закинув ногу на ногу. Звал Лёр. эльмы склонил голову к плечу, рассматривая гостя. «Тебя с леди не видели на тренировочной площадке. Это правда?» — прямо спросил он. Граф, ничуть не смутившись и не растерявшись, пожал плечами. «Леди боевой маг, почему бы нет?» — невозмутимо ответил он. Эльма нахмурился. «Я считал, что ты понимаешь, какие поступки благоразумные, а какие нет», — негромко проговорил он. «Моей невесте не подобает размахивать мечом среди гвардейцев, даже если она это умеет». Леор выпрямился, вся небрежность пропала из его позы, и он посмотрел в глаза другу. «Ты собираешься посадить ее в золотую клетку, Эльмы? Так же негромко отозвался граф. «За вышивку из сплетни? И считаешь, она так просто смирится?» Или отправить заниматься благотворительностью, чинно обсуждая с такими же лицемерными леди, какому сиротскому приюту выделить деньги, чтобы их считали сострадательными и благородными? Ты правда искренне уверен, что леди Мирания покорно примет такую участь? Герцог прищурился и поджал губы. Друг правильно говорил, но Шерховы потроха! Он не позволит мире выставлять себя и заодно его на посмешище. Ты предложил ей. Очень тихо, спросил он а в груди снова заворочилось глухое раздражение. Но она не отказалась, — хмыкнул граф, оставаясь возмутительно спокойным, и даже самодовольно усмехнулся. «Кто я такой, чтобы возражать принцессе крови? Даже если я прикажу отказать ей в следующий раз?» Эльма выгнул бровь, пристально наблюдая за собеседником. Леор ответил не сразу, помолчал, продолжая усмехаться. «Хорошенько подумай, Эльма, прежде чем и правда сделать это». Наконец медленно произнес он. «Стоят ли твои принципы того, чтобы из-за них испортить отношения с будущей женой?» «Это все? уточнил граф и поднялся. «А то у меня дел всяких полно, знаешь ли». «Если она снова попросит о тренировке, я хочу присутствовать». Оборвал его Эльмы категорично. лер хмыльнулся, развел руками и изобразил шутовской поклон. «Да ради богов твоя светлость!» — весело отозвался он и иронично добавил — Но не советую вставать с леди в пару. Она действительно боевой маг высокого класса. В Академии последних обучают на совесть. Всего хорошего, мой герцог». И Леор покинул кабинет, аккуратно прикрыв за собой дверь. Эльм, скрипнув зубами, заставил себя рожать кулаки и медленно выдохнуть, усмиряя эмоции. Похоже, Леор слегка взорвался и проявляет слишком пристальный интерес к Мирании. И ведь нашел ее слабую сторону. Герцог взял приглашение, повертел в пальцах и решительно встал. Надо поговорить с леди, спокойно и без истерик. Она девушка умная, наверняка согласится с его доводами, а в качестве тренировок, если уж ей так хочется выпускать магию, можно придумать что-нибудь более безобидное, чем занятия с графом и мечом. До прихода горничной завтраком Миру успела встать, сделать комплекс зарядки, чувствуя, как приятно тянет мышцы, и переодеться в домашнее платье мысли нет нет да возвращались к вчерашнему разговору с графом и к сегодняшней договоренности о второй тренировке она ничего не могла с собой поделать внутри все радостно замирала от перспективы снова ощутить шершавую рукоять меча почувствовать как магия поет в крови просится на кончике пальцев и свободно течет ничем не скованная прикрыв глаза миромечтательно вздохнула потом поморщилась и вернулась в настоящее. Рискованно? Ох, рискованно действовать за спиной у Эльмы. Интуиция подсказывала, жених вряд ли обрадуется, если узнает. Мирание медленно вышла в гостиную, где служанка уже суетилась у стола. При появлении хозяйки она выпрямилась, изобразила быстрый поклон и доложила. — Ваш завтрак, миледи. Что-то еще? Нет, спасибо. Можешь идти. Кивнула Мира, рассеянно потянувшись к чашке. Служанка вышла, а спустя буквально минуту в щель под дверью влетел сложенный клочок бумаги. Мира не вздрогнула, хмуро уставившись на него, и подавила раздраженный вздох. «Начинается», — буркнула она и поднялась. Ничего хорошего от записки Мира не ждала, и когда развернула ее, убедилась в правоте своих предчувствий. Герцог Делеран вчера принимал у себя в кабинете леди Станири, без свидетелей. Они пробыли вместе больше часа и вряд ли обсуждали государственные дела. Доброжелатель. Настроение окончательно испортилось. Миросмело клочок бумаги и небрежно стряхнула пепел с ладони. Она ведь обещала графу вести себя благоразумно. Кто знает, вдруг это неправда. А она явится выяснять отношения и скандалить нехорошо получится. И хотя любопытство зудело, требуя куда-то идти, что-то делать, чтобы узнать, так ли это, Мирания прекрасно понимала, что у нее вряд ли получится. Ни Эльмы, ни Сольвин, правду ей не скажут, несмотря на более-менее хорошие отношения. Да и потом они с герцогом всего четыре дня как знакомы. Между ними ничего нет, кроме устной договоренности. Торжественный официальный прием в честь помолвки, после которой они с Эльмой официально станут мужем и женой, состоится только через несколько недель. Она не имеет права предъявлять ему претензии. Тем более герцог здоровый молодой мужчина с нормальными физиологическими потребностями. Мирания подавила вздох. Она тоже скучала. По жарким ночам, крепким объятиям, сладким поцелуем, от которых перехватывало дыхание. «Нет, не надо об этом думать. Не сейчас. Только сердце бередить да устраивать лишние переживания». Вдруг раздался негромкий стук в двери, Мира едва заметно вздрогнула, выныривая из тягостных размышлений. «Войдите!» — пригласила она, озадаченная, кто бы это мог быть. «Доброе утро, мираня Порог гостиной переступил непривычно серьезный герцог Делеран. Она ощутила холодок вдоль спины. Чутье подсказывало, жених не просто так зашел. И вряд ли для того, чтобы просто пригласить на очередное свидание. Внешне Мира осталась спокойной, хотя сердце и забилось быстрее от волнения. Однако сдаваться она не собиралась, ничего предосудительного она не сделала. Доброе! кивнула Мира. Я бы хотел кое-что обсудить. Герцог прошел и устроился на втором стуле. «Слушаю». Наклонила она голову. «До меня дошли слухи, что тебя видели на тренировочной площадке вместе с графом Юским. Проговорила Эльма, поглаживая подбородок и не сводя с мира непроницаемого взгляда. «Это так?» «Ну, раз говорят, не вижу смысла отрицать». Мирания пожала плечами и потянулась к поджаренному тосту. «Да, я размялась на площадке. Это запрещено». Она выгнула бровь и прямо посмотрела в глаза Эльмы. Тот чуть нахмурился и поджал губы, и Мира сдержала обреченный вздох. Ссоры не избежать. Не то, чтобы она прямо собиралась каждый день тренироваться, но да, шерх всех побери. Но не придворная она, дама, не придворная. И скучны все эти чаепития, приемы, музыкальные салоны и прочая дребедень. Не запрещено, но Мира, ты принцесса крови и моя невеста. Мягко проговорил герцог, а в ней все взвилось от этих слов. «Тебе стоит помнить о подобающем поведении. Я понимаю, ты скучаешь по прошлому, только возврата к нему не будет. А вот сейчас остро кольнула тоска, и грудь болезненно сдавила. Не будет». Все благие намерения вести себя, как подобает леди, сгорели во взметнувшемся огне. Мира собиралась отстаивать свою свободу до конца, самой решать, что делать и как поступать. Она откинулась на спинку стула и скрестила руки на груди, чуть прищурившись. «И чем же ты предлагаешь мне тут заниматься, Эльма?» спросила Мира негромко, отбросив все формальности и этикет. «Вышивать? Плести кружева? Сплетничать с утра до вечера, перемывая кости придворным? Помирать со скуки, пока ты решаешь свои дела, к которым, естественно, меня не подпустишь? Я ведь женщина, так?» хмыкнула она, не удержав язвительности. «Мне не положено вникать ни в государственные, ни в какие другие дела, кроме рюшечек и рецептов пирожных. Такое мое место, по-твоему, служить красивым статусным украшением на приемах? Она очень старалась сдерживаться и не повышать голос, хотя хотелось орать и размахивать руками. Но устраивать Эльма истерику — последнее дело. Тогда точно запрет в четырех стенах и стражу поставит. Герцогу хватило совести отвести взгляд, только по упрямо сжатым губам Мирания поняла. Не договорятся. Я подумаю, какое тебе найти занятие? Нехотя, ответил он. Обещаю. А тренировки, значит, нельзя? Ровным тоном уточнила Мира. Он вскинул на нее сердитый взгляд. Да пойми, придворные не примут этого, не скрывая раздражения, произнес Эльма. Тут другие правила, по которым придется играть, хочешь ты того или нет. Мира не выдержала. Поднялась, оперлась ладонями о стол и, чуть наклонившись к жениху, размеренно проговорила. «Я — боевой маг Эльмы, огненной магией, хочешь ты того или нет?» С иронией вернула она ему его же слова. «И мне требуется поддерживать себя в форме. А если кому-то не нравится, что я не подхожу под каноны благородной леди, он может засунуть свое недовольство шерху в зад. По крайней мере, тренировки лучше, чем тайком обжиматься с любовниками по углам». «Не так ли, ваша светлость?» Сквозь зубы процедила Мира, резко развернулась и покинула гостиную, скрывшись в спальне и от души хлопнув дверью. Аппетит пропал. И о, какое же наслаждение было позволить себе быть настоящей. Без всех этих реверансов, улыбочек, от которых сводят скулы и прочей мишуры. Несмотря на осадок, не широко улыбнулась, зажмурилась и упала на кровать, раскинув руки. «Она будет заниматься, теперь уже просто на зло Эльмы. Если он не примет ее такое, какая есть, то ничего у них не получится, и брак так и останется лишь соглашением, формальностью, а они — чужими друг другу людьми. Однако почему-то эта мысль вызвала только мимолетное сожаление».